Прямо живот подвело. Хозяина дома не было, поэтому без опаски прошел на чистую половину, открыл холодильник. Вот гадство, ничего, кроме минералки. У шефа, видать, очередной виток борьбы за здоровый образ жизни. Ладно, пес с ним, решил Костик. Прогуляюсь до станции и отправился два километра через лес. Станции у них одно название — Ни турникетов, ни даже касс. Электричка одна из десяти останавливается. Но торговая палатка единственная имелась. Пока шел пить, захотелось вообще смертельно. И оставшийся километр он припустил трусцой, домчался до палатки, увидел на витрине вожделенный логотип, велел продавщице. Фанту полторашку, только холодную и прямо у ларька, открыв бутылку, присосался к ней. Пусть Юрик и говорит, что жутко вредный напиток, зато освежает-то как. В один миг литр уговорил, настолько увлекся, что не заметил, как рядом полицейский нарисовался, молоденький, испуганный. Откуда он тут? Не местный, сразу видно. Ваши документы. Дрожащим, но строгим голосом Потребовал мальчик. «Ну, Костик, что ли, дурак? Когда идешь в ларек на глухой станции, кто с собой документы таскает?» «Дома они, братан!» — улыбнулся он юному полицейскому. «Два-ка мы отсюда. Хочешь, пойдем, пройдемся, покажу». А мальчик в форме смотрит на него так внимательно, будто заподозрил чего. Сразу стало смешно. Но одновременно не по себе Тем более, что сопляк вдруг Как схватит его под локоток Рявкнет тоненьким голоском Гражданин, пройдемте Эй, командир, ты чего? Пешил Костик И лапку полицейского стряхнул А тот совсем спятил, что ли За пистолетом потянулся Неумело, неловко Но Костик время терять и не стал Развернулся и резво бросился прочь Тут лес в двух шагах Он в нем каждую тропинку знает. Без брата Костик давно бы погиб. В семь лет полез в речку, переплывать на спор, а вода ледяная, да еще водоворот. Кто выручил? Юрка. В пятом классе тоже был случай. Катались на крышах поездов. У Костика нога заскользила, начал падать. Кто за шкерман схватил? Спас в последний момент. Опять Юрик. И вообще Юрец, для него типа... Палочки-выручалочки. Он и умнее, и шустрей, но добрый. Брата-дурака не бросает. Всю жизнь за собой тащит. Пусть и подсмеивается. Дурачок, мол, дебил. Тут доля правды есть. Костику с детства прицепился диагноз. ЗПР. Задержка психического развития. Как умный Юрик объясняет, это из-за того, что мамаша бухала, когда второго сына ждала. Но хотя народ слово «псих» пугается, на самом деле Костик вполне себе нормальный, только неразговорчивый. Закончил обычную школу, в технике разбирается. С тех пор, как Юрик начал машину покупать, первая копейка была, совсем убитая. Кто их чинит? Исключительно Костик. И порядок в доме тоже его заслуга. Юрка за всю жизнь ни разу пол не вымыл, сортир не вычистил. Даже когда в доме были, как-то умудрялся увиливать. Он-то, в отличие от брата, лидер, звезда. Братья внешне почти не похожи, только глаза у обоих голубые, огромные и ясные, как у мамашки были, до того, как пить начала. Мать вообще была когда-то красотка по всем статьям, с самыми лучшими парнями гуляла. Потому и Юрик первенец родился от красавца и вышел лицом и статью, сущий принц. Да еще отец его в университете учился, так что изрядную толику мозгов мальчику наследовал. А Костя появился на свет спустя семь лет, когда мамка изрядно уже поистоскалась, соответственно, и папаша у него такой, страшила и алкоголик. Но хотя разные по всем статьям братьям, друг за друга они ох, как крепко держались. Точнее, Костик за Юриком всю жизнь будто ниточка за иголкой тянулся. В любом бизнесе старшего брата не партнер, но верный помощник. Юрик кроссовками в лужниках торговал, Костя таскал за ним коробки. В интернет-магазине недолгое время держали бегал курьером.